Глава 5. Если что-то кажется безумным, обычно так и есть. Люди ведут себя слегка безумно и стабильно не добиваются результатов, которых хотят достичь по очень простой причине — из-за страха. Прошу поверить мне на слово. Я знаю, что это. Я знаю его изгибы и потаенные места, его острый вкус, прикосновения, вызывающие дрожь, нечестивые соблазны. Большую часть своей взрослой жизни я провел в зонах боевых действий, работая военным журналистом на Национальном общественном радио. National Public Radio. NPR. Когда люди узнавали об этом, они всегда спрашивали меня, на что это похоже. Первые несколько лет вопрос возмущал меня, но я понял, что они хотели понять мои чувства в ситуации, с которой они, надеюсь, никогда не столкнутся. И, наконец, я придумал ответ. Невероятно страшно. и ужасно громко. Однажды ночью в Бенгазе, Ливия, я не мог заснуть. Шел 2011 год, и бессонница не была редкостью, по большей части из-за того, что добрые граждане были охвачены революционным пылом. Когда они несли плоды мародерства в виде всего оружия, какое могли найти, они думали, что не выстрелить из него было бы откровенным неуважением к отчизне. При любой возможности они стреляли в воздух, вероятно, не зная, что пули не исчезают в небе просто так. Моё простреленное окно было тому свидетельством. То и ночью они действительно разошлись. Ливия стала крайней остановкой на моём революционном пути. Я работал по контракту, был основным поставщиком материалов для NPR. Я обозревал события арабской весны с самого начала, и власть, имущие отделы международных новостей, считали, что после революционных событий в Каире Ливия станет естественным продолжением карьеры для Лурдос Гарсия Наварра и меня. Лордес Гарсия Наварра, иностранный корреспондент NPR работал руководителем израильского отделения компании «Обозревала израильско-палестинский конфликт». Ее работа получила широкое признание и пять различных наград. «Мы были дома лишь несколько дней за последние месяцы. Я пережил много перестрелок в разных войнах, беспорядках, переворотах и за годы научился определять оружие по звуку выстрелов». Как короткими очередями строчит АК-47, как хрипло захлебывается в огне пулемёт 50 калибра, как чёрным знамением глухо стреляет миномёт. Я различаю их все, вплоть до артиллерии, ракет, танков и моих любимых 9-тонных высокоточных авиационных боеприпасов прямого поражения или попросту очень больших бомб. Такие Израиль сбросил на одно из зданий в Беруте, и взрывная волна буквально смела меня с постели. Но в Ливии у Каддафи определенно было пристрастие к оружию, известному только посвященным. Я видел и слышал орудия, которые не мог узнать. Той ночью город был охвачен огнем, выстрелы освещали его так, будто опустошающая битва колоссальных масштабов пронеслась по улицам. Мой разум кричал, что тут все неправильно». Не потому, что группа идиотов бушевала, стреляя из боевого оружия в многолюдном городе, а потому, что звуки были не теми. Ливийцы праздновали, потому что схватили или замучили, или убили, или что-то еще сделали с одним из сыновей Каддафи. Я не был уверен, что именно произошло, и знал, что придется подождать, чтобы узнать. Ливия подавляла меня». Конечно, Каддафи был плохим парнем, но даже тогда, пока продолжалась гражданская война, повсюду были видны знаки кровавой анархии. Вооруженные формирования вдруг поняли, что оружие дало им настоящую власть. Пропускные пункты превратились в станции вымогательства и грабежа. Количество радикалов росло, сводились старые счеты, восстанавливалась этническая справедливость, озверевшие люди рвали друг друга на части. Я уже видел такое раньше, но в Ливии казалось, будто они перешли от освобождения к сражению в Магадиша за неделю, а не за месяцы или годы, как обычно бывает. Я общался в Фейсбуке с Арнольдом Стронгом, моим приятелем, который служил в диверсионно-разведывательном подразделении рейнджеров. Мы встретились в Кандагаре в 2006-м, когда он еще был майором. Мы поладили и до сих пор остаемся хорошими друзьями. «Ненавижу войну», — написал я. Она открывает самые чёрные уголки человеческой души и придаёт им значение. «Разве только война?» — ответил он. Арнольд знал, что такое война. Всё лето мы провели вместе, скитаясь по югу Афганистана. Никогда не забуду, как утром трясся от страха и как этот огромный угрюмый разведчик по-доброму отнёсся ко мне и накормил завтраком. НПР отправляли меня в другую горячую точку. Чтобы добраться туда, мне пришлось двигаться вниз по дороге, которую регулярно сотрясали авиаудары. Он знал войну, страх и меня. «Это очень хороший вопрос», — написал я в ответ. Обветшалые чертоги разума Чтобы объяснить страх, мне нужно немного рассказать о памяти. Когда вы испытываете что-то, оно сохраняется в вашем мозге. Неважно, что вы думаете о воспоминании, хорошее или плохое. Глубоко в вашем мозге им занимается маленькая группа ядер мендолевидной формы, мендолевидное тело. Это происходит без участия когнитивной функции. Сначала наступает эмоциональная реакция. У памяти есть одно странное качество. Каждый раз, когда вы вспоминаете что-то, вы изменяете воспоминания. И каждый раз вы запоминаете результат заново. Это великолепный механизм выживания. Позволяя новому опыту окрашивать прошлые воспоминания, мы выбираемся из ловушки бытия. Мы меняемся, растем, можем преодолевать травмы. Утром 11 сентября 2001 года Элизабет Фелпс подходила к своему офису, когда второй самолет врезался во Всемирный торговый центр. Из окна она смотрела, как падает одна из башен. Как и большинство людей, в тот день она не могла в это поверить. Она ушла с работы, целый день смотрела телеканал CNN, пыталась сдавать кровь. Как и многие люди, в тот день чувствовала себя парализованной и хотела сделать хоть что-то. Но доктор Фелпс не была первой, кто откликнулся на беду. Она не была солдатом, журналистом. Она исследовала память. И особенно ее интересовало то, как связаны эмоции и память. Она и ее коллеги по всей стране решили опросить людей об их воспоминаниях сразу после трагедии. К 18 сентября они распространили опросники по Манхэттену. Затем еще тысячи анкет по всей стране. Вот некоторые вопросы. Первый. Пожалуйста, опишите, как вы узнали о террористическом нападении на США. Второй. В котором часу вы впервые услышали о нападении? Третий. Откуда вы узнали о трагедии? Из какого источника получили информацию? Четвертый. Где вы были? Пятый. Что вы делали? Шестой. Кто находился с вами? Седьмой. Как вы себя чувствовали, когда впервые услышали о нападении? Опросник заканчивался просьбой оценить, насколько люди уверены в своих воспоминаниях. Исследователи снова провели опрос год спустя. Затем три года спустя. Затем 10 лет спустя. Вот что удивительно. Со временем воспоминания становились все менее точными, однако уверенность оставалась высокой. В интервью научно-популярному журналу Scientific American доктор Фелпс сообщила следующее. «Если вы изучаете воспоминания об 11 сентября, то заметите, что почти каждый говорит «я знаю, где был, с кем был» и так далее. Каждый думает, я никогда этого не забуду. Но исследования за последние 30 лет показали, что люди не всегда правы, когда так говорят. У вас не получится даже убедить их в том, что воспоминания неверны. Единственное возможное возражение — данные предполагают, что воспоминания ложно. В случае таких напряженных событий, как трагедия 11 сентября, думаю, мы лучше запоминаем важные детали в сравнении с событиями, эмоционально нас не затрагивающими. У нас не так много памяти, чтобы сохранить все подробности. Однако, если я скажу вам, что вы не помните детали своего 26-го дня рождения, не факт, что вы удивитесь. Такова память. Самые сильные воспоминания, которые вспышками возникают в сознании, изменяются. Они теряют свое эмоциональное воздействие, по крайней мере, оно меняется и эволюционирует. Это к лучшему. Если бы они не изменялись, мы были бы вынуждены носить свои душевные раны вечно. Ужас, который мы испытали в тот день, никогда бы не померк, не угас. Он навсегда остался бы нашим настоящим, вместо того, чтобы отойти в прошлое. Проблема в том, что иногда страх реорганизует небольшую часть вашего мозга, и вы не можете забыть его. Эта небольшая часть нейронной структуры, миндалевидное тело, подает вам сигналы, когда вы боитесь». Труднее всего то, что оно может контролировать ваше психическое состояние, говорить вам, что вы напуганы. Так оно изменяет не только то, о чем вы думаете, но и как вы думаете и что способны подумать. Чего мы боимся на работе? Того, что можем потерять ее и карьеру навсегда? Что нам негде будет больше трудиться? И это рационально. Средняя продолжительность жизни компании с годами уменьшается, а постоянный технологический прогресс будет лишь продолжаться, неизбежно приближая исчезновение компаний, которые не могут адаптироваться к новым условиям. Такова реальность. Решение «меняться», «адаптироваться» и «развиваться». Scrum — способ обрести возможность изменять свою личную и организационную структуру. Однако остерегайтесь сопротивления. Любое изменение, любая инновация в корпорации стимулирует выработку антител корпоративной иммунной системы. Почему? Почему мы ведем себя так? Приведу три примера ситуации, когда страх управлял людьми, они принимали безумие как норму и верили, что это единственно возможное положение дел. При таком мировоззрении поставить под сомнение безумие значит поставить под сомнение саму природу вещей. Безумие. Безумие. Покажу вам изнутри одного из крупнейших производителей автомобилей в мире. Я обнаружил кое-что странное в крупных компаниях. Чем дальше человек от того места, где выполняется работа, тем выше его статус, тем больше денег он получает, и тем красивее звучит его должность. Более того, я обнаружил, что большинство людей, которые выполняют работу, на самом деле не работают на компанию. Они трудятся на другую компанию, которую первая наняла для того, чтобы она выполняла работу. Так, когда эта международная автомобильная компания нанимает человека, который будет трудиться на нее полный день, этот человек перестает работать. Я серьезно. Теперь он управляет людьми, которые работают на внешних подрядчиков. А если вы получите повышение, то управляете людьми, которые управляют работой людей, которые выполняют работу для внешних подрядчиков. Или, что даже лучше, вы управляете менеджерами, которые управляют менеджерами людей, которые выполняют работу. Я знаю, что это звучит безумно. Это и есть безумие. В этой компании разрабатывался внутренний проект для отслеживания и внедрения мер стимулирования продаж в дилерских центрах. Это очевидная проблема. Поэтому руководители привлекли ряд менеджеров к проекту. А те наняли других менеджеров, и те еще менеджеров. И затем первая группа линейных менеджеров наняла работников у внешних подрядчиков, которые помогали менеджерам управлять, а другим менеджерам управлять первыми менеджерами. В итоге над проектом работало около 200 человек. Я не сочиняю. У них проходили собрания. Много собраний. Они встречались, чтобы запланировать встречи, обсудить, сколько встреч уже прошло. Дни этих менеджеров были забиты важными собраниями с другими важными людьми, которые делали акт посещения таких мероприятий с символом статуса. Ведь если важный человек приходил на него, оно наверняка должно быть важным просто потому, что он там присутствует. Каждый, кто проходил мимо стеклянных дверей переговорной и видел действительно важных людей на встрече, знал, раз собрались такие люди, наверняка и решается какой-то крайне значимый вопрос. И те, кто был внутри стеклянных стен переговорной, получали немного удовольствия, ощущали свою важность, знали, что другие люди испытывают страх по той лишь причине, что они смотрят, как более важные люди встречаются. Конечно, ничего не произошло. Было много статусных отчетов, презентаций, показывающих, сколько работы выполнялось. Но не самой работы. Готовой. Зато были люди, которые говорили о том, как другие работали. Так продолжалось пять лет. С нулевым результатом. Ни одного элемента ценной работы не было завершено двумя сотнями людей за пять лет. Клянусь, это правда. Когда я впервые об этом услышал, то принялся считать. Предположим, что средняя зарплата этих людей составляла 75 тысяч долларов. Умножим на две сотни – получится 15 миллионов долларов. Умножим на пять лет – выйдет минимум 75 миллионов долларов, а то и больше, учитывая, каких менеджеров они привлекли. Что же они сделали? То, что люди, управляющие такими проектами, кажется, делают всегда. Привлекли больше людей, чтобы довести до готовности проект по управлению мерами стимулирования продаж в дилерских центрах. Если бы у них было еще несколько десятков людей, то все могло получиться. Когда Scrum Incorporated наняли, чтобы разобраться с этим беспорядком, описанная выше малая и, честно говоря, не самая важная часть бардака в компании, в первую очередь мы спросили, кто выполняет работу. Наша команда искала ответ «месяц». Она провела много времени на собраниях, где ей показывали презентации и организационные диаграммы. Когда мы попросили продемонстрировать завершенную часть работы, менеджеры и исполнительное руководство удивились. Они собирались показывать нам отчеты, а не саму работу. После многих собраний наша команда наконец смогла понять, сколько сотрудников на самом деле выполняли работу. 25. И большинство из них трудились на внешних подрядчиков. Наша команда посоветовала компании сократить 175 человек на этом проекте. Бесконечные собрания закончились только тогда, когда главный владелец продукта сказал руководству, если они хотят получить отчет о ходе работ, пусть приходят на обзор спринта. Больше никаких собраний или собраний по собраниям. Также они начали приоритизировать, выбирать нужную работу, которую будут выполнять и порядок действий. Команды смогли сфокусироваться, направиться к единой цели — спринт за спринтом. Они начали показывать подлинный прогресс каждую неделю. Конечно, поскольку они были успешны, другие менеджеры пытались приманить членов команды в свои проекты. Но главный владелец продукта мог сказать «нет» руководству. «Нет, вы не получите отчет о ходе работ». «Нет, мы не пойдем на те встречи». «Нет, я не буду проводить презентацию». Нет, самое важное слово в лексиконе владельца продукта. Если вы на все соглашаетесь, вы никогда ничего не доведете до конца. Тех 175 человек, чья работа оказалась ненужной и нецелесообразной, не уволили, конечно. Их перевели на другие проекты. Уже через несколько месяцев команда из 25 оставшихся человек смогла выпустить работающий продукт. Впервые за 5 лет. Самым странным для меня стало то, что прежде чем мы пришли в компанию, люди часто собирались в коридорах и шепотом обсуждали, насколько безумно то, что они делали. Но никто не говорил об этом открыто. Никто не упоминал, что король-то голый. Ведь это означало бы, что менеджеры и менеджеры-менеджеров не особенно нужны проекту. Или даже компании. Никто не хочет на нас работать. Scrum Incorporated часто получает запросы от компаний, которые утверждают, что крайне нуждаются в изменениях. Все чаще они поступают от крупных банков. Имущественные комплексы и некоторых из них исчисляются триллионами. Когда вы имеете дело с такими организациями, в какой-то момент становится сложно охватить весь массив чисел. Покажу вам этот пример в развитии. Самый богатый человек в мире на момент написания этой книги — Джефф Безос. По данным журнала Forbes, его состояние в 2018 году составляло 112 миллиардов долларов. Он купил дом в Вашингтоне, где я живу. Тот ранее был музеем и обошелся Безосу в 23 миллиона долларов. Ходят слухи, что он потратил еще 20 миллионов на ремонт. Это кажется абсурдным. Но когда я посчитал, то оказалось, что 43 миллиона трат Безоса эквивалентны тому, как я потратил бы пару сотен долларов. Свидание в хорошем ресторане для меня — особняк площадью в 2500 квадратных метров для него. Это деньги в масштабах государства. Состояние Безоса превышает ВВП 120 стран. Он находится между Марокко и Кувейтом. Каждый из банков, о которых я говорю, обладал средствами на порядок большими. Когда я разговаривал с представителями одного из них, я спросил, «Зачем вы обращаетесь ко мне? Все деньги у вас». «Никто не хочет на нас работать», — отвечали они. Я слышал это не только от банков, но и от страховых компаний, от крупных промышленных компаний. от производителей, как правило, от тяжеловесов, которые десятки лет сталкивались с незначительной конкуренцией и не слишком мотивированы меняться. Компания GE, например, повысила оклад при поступлении на работу, чтобы привлечь больше талантов. Они проводили публичные хакатоны. Хакатон, хэк плюс маратон. Форум для разработчиков ПО, в ходе которого специалисты, программисты, менеджеры, дизайнеры вместе находят решение некой проблемы Они провели идеальную рекламную кампанию, нацеленную на миллениалов Проблема в том, что когда в компанию приходят молодые и талантливые сотрудники, они вступают в систему, которая ломает их Многочасовой труд, отсутствие пространства для творчества, микроменеджмент. Затем такие сотрудники разговаривают с друзьями, которые работают в гибких компаниях, и гибкость кажется им куда более привлекательной. Молодежь чаще всего голосует ногами и меняет место работы, если ей не нравится культура. Компания Deloitte ежегодно проводит опрос миллениалов по всему миру. По результатам одного из последних они обнаружили, что показатели верности компании, измеряемые в том, ожидают ли респонденты, что через два года будут работать там же, стремительно сокращаются. Большинство респондентов определенно не ожидают, что будут работать в той же компании через пять лет. Основными причинами тому, помимо оплаты труда, стали позитивная рабочая культура и гибкость в том, когда, где и как они работают. Очень часто компании говорят, что хотят меняться, быть гибкими. Но когда начинаешь им объяснять, что нужно сделать, чтобы добиться результата, они отвечают, «Здесь это невозможно. Тут мы иначе все делаем. Мы всегда делали именно так. Да, мы хотим преимущество скрам, но не желаем менять наше поведение». Это безумие. Можно добиться результатов, но для этого нужно по-настоящему менять то, что вы делаете. Один производитель аппаратного обеспечения, с которым мы работали, решил, что изменит все, и каждый сотрудник станет членом скрам-команды. Сотрудники отнеслись к этому скептически. Они слышали о подобном ранее. Расширение возможностей, избавление от препятствий, ускорение за счет того, чтобы работать умнее, а не усерднее. Мы провели двухдневный курс обучения Scrum для группы инженеров, и к концу первого дня новый лидер компании знал, что он должен что-то сделать. Казалось, инженеры не поверили, что изменения возможны. Поэтому на второй день он поднялся со своего места и обратился к присутствующим. «Нам нужно менять способы работы», — сказал он громким и сильным голосом. «Потому что они отстойные, все мы знаем об этом, и это боль каждого из нас». Комната замерла в тихом согласии. «Все мы хотим делать хорошее», — продолжил он. «Мы хотим создавать лучшие из возможных продуктов, гордиться тем, что делаем». А затем он начал говорить о безумии, от которого они хотели избавиться, начиная со сломанного туалета в мужской уборной в вестибюле. Он был сломан уже бог знает сколько времени. «Мы прекрасно научились развешивать ленту вокруг кабинки», — сказал он. «И преуспели в рисовании таблички, не работает». Он замолк, подумал некоторое время, а затем продолжил. «Почему мы так хороши в этом, а не в решении проблем? Это уже само по себе проблема. Именно поэтому мы починили туалет». Толпа застыла в восхищении. На самом деле, наконец, один сотрудник встал и сказал, «Это вопрос времени. Спасибо». Затем женщина из отдела поставок сказала, «Это замечательно, тогда, может, вы почините и раковину в женской уборной за соседней дверью?» «Да», — ответил лидер, — «но только если вы все скажете своим скрам-мастерам и мне о том, что есть проблемы, иначе мы не узнаем о них». «Нам нужно, чтобы вы рассказывали нам о том, что замедляет вас. Начните с раковины, и тогда я поверю в то, что вы говорите серьезно», — ответила она. И они начали. «Вам не нужно принимать как данность, что вещи сломаны, и их нельзя починить, даже если речь идет о простых вещах». Прозрачность шторма В 2017 году я вел переговоры с гигантской американской обслуживающей компанией. Проблема, по их словам, стала ясной, когда они увидели, сколько раз им приходится отправлять ремонтные бригады. Неважно, какой была задача. Починка линии электропередач, установка обслуживания в новом здании, ремонт подстанции. Любой ремонт, как правило, требовал пяти попыток, прежде чем все было исправлено. Пять команд должны были приехать к одному человеку по поводу одной проблемы. Естественно, в результате они получали недовольных клиентов и невероятно дорогие, накладные для компании ремонтные работы. Почему так вышло? Потому что ремонтники приезжали и понимали, что проблема определена неверно. Или им дали неправильный адрес, или у них нет нужного оборудования либо навыков. Или кто-то забыл сообщить в контрольный центр о том, что нужно перекрыть электричество, чтобы они могли работать с линиями электропередачи. Хуже всего, как-то два грузовика проезжали друг мимо друга в противоположных направлениях, чтобы исправить одну и ту же проблему, либо сталкивались возле соседних домов. Координация отсутствовала. Я спросил, почему так произошло? Оказалось, люди, которые составляли расписание для грузовиков, работали отдельной от диспетчеров группой. Диспетчеры – отдельно от тех, кто загружал в грузовики оборудование, а те, кто загружал оборудование – от контрольного центра, который отвечал за электропитание, отдельно от которого работали непосредственно сотрудники в грузовиках. А кроме того, существовали ремонтные бригады для жилых и коммерческих помещений и относились они к разным подразделениям. Звучит знакомо? Каждая из этих групп, такие часто называют функциональными колодцами, была вынуждена перенаправлять задачи снова и снова, чтобы сделать что-то для потребителя. Их интересы, приоритеты, структура властных полномочий не были синхронизированы. И, конечно, организованы они были не вокруг доставки ценности потребителям, а вокруг локальных интересов. Много говорилось о том, чтобы поставить клиентов на первое место, как и везде в наши дни. Но, как часто бывает, этого не произошло. А затем произошло кое-что интересное. В США случается сезон штормов, когда гигантские ураганы приходят со стороны Карибского моря или южной части Атлантического океана, принося с собой шквалистые ветры, ливни и штормовые волны, яростно накатывающие на побережье. С тех пор, как начали отслеживать такие ураганы и тропические штормы, худшим годом стал 2017. Произошло 17 штормов, которым дали имена, в их числе 10 ураганов, 6 из которых были крупными, третьей категории и выше. Ураганы Мария и Ирма опустошили Карибские острова и захлестнули Флориду. Ураган Харви затопил города Галвистон и Хьюстон. Это был очень дурной год. Ураган может разрушить коммуникации и электрические сети, порой на недели, а в случае Пуэрто-Рико на многие-многие месяцы. Я был в обслуживающей компании в США примерно через месяц после шторма. Тогда сотни тысяч клиентов остались без электричества. Они называют это «временем штормов». В такие периоды в отчаянных попытках восстановить электричество в домах и больницах городов для них неожиданно рушатся все преграды. Обслуживающие команды со всей страны собираются вместе. Вице-президент маркетингового подразделения может раскладывать с утра по тарелкам яичницу, чтобы накормить сотрудников. Функциональные колодцы исчезают. на кону человеческие жизни, и эти люди гордятся своей работой. Они доставляют ценность, чего бы это ни стоило. И после того шторма они поступили так же. Они восстановили электроснабжение за несколько дней, а не недель. Это было невероятно. Однако, как только опасность миновала, они посмотрели друг на друга, измотанные, но счастливые, и вернулись к своим старым способам работы, отправляя по пять грузовиков на исправление одной проблемы. Правила должны бороться за жизнь. Несколько лет назад в НПР менеджмент попросил меня на время стать линейным продюсером программы Morning Edition. Этот человек один из тех, кто решает, что будет на шоу, в каком порядке и сколько займет времени. Было весело. Находиться на работе в полночь не слишком радостно, но сами задачи приносили мне удовольствие. «Однажды, не помню, что тогда была за новость, я решил поместить в программу два интервью, а затем репортаж». «Выборы, военная повестка, безобразие в Конгрессе». «Не помню, что именно». «В общем, я поместил всё на доску, и один из продюсеров, занимавшихся шоу годами, сказал мне, «Так нельзя». «Как?» «Нельзя ставить рядом два интервью». «Почему?» «Таковы правила». «Это глупые правила». Ты сейчас подменяешь человека и, возможно, просто не понимаешь наше видение звучания и структуры «Морнин Эдишн». В самом деле? Давай покажу. Он вытащил небольшой блокнот на трех кольцах, на обложке которого было написано «Как сделать Морнин Эдишн» или что-то вроде. Там четко утверждалось, что я не смогу сделать то, что намеревался. Я уступил на какое-то время. Следующие три дня я пытался понять, кто придумал это правило. Я хотел высказаться. В итоге я позвонил Джею кернису Именно он запустил программу в 1978 году. «Джей, у меня есть вопрос по поводу правила». «Какого правила?» «Утверждающего, что нельзя подряд ставить несколько фрагментов одного формата». А, так это потому, что на катушечных магнитофонах не получается быстро перемотать ленту, нужно время. Вот и приходилось увеличивать промежутки. Здесь я хотел бы отметить, что в контрольной комнате стояло несколько катушечных магнитофонов, но только потому, что они были очень тяжелыми и выкинуть их было непросто. На тот момент мы уже много лет пользовались цифровой аудиосистемой. Я рассказываю вам эту историю, поскольку уверен, что и в вашей организации есть подобные правила. Они всегда имеются. Знаю компанию, у которой обновление материалов на сайте занимало от 3 до 6 месяцев, поскольку однажды, много лет назад, они выложили то, за что их оштрафовали отраслевые регулирующие органы. И с тех пор у них так во всем. Неважно, нужно это или нет, но материал будет просмотрен небольшой группой ведомственного надзора и контроля. Мне позвонил именно глава этой структуры. Его команда стала препятствием для компании, и он не мог обойти это правило. Я спросил его, сколько его сотрудников имели хоть какое-то отношение к области регулирования. «Возможно, 10%, — ответил он. А как тебе такой вариант? Прежде чем команды начнут писать, почему бы тебе не сесть с ними и не пройтись по их бэклогу, отметив элементы, которые потенциально опасны, и объяснить, что им нужно дважды перепроверить именно эти фрагменты? После этого небольшого изменения они смогли обновлять сайт ежедневно. Такой простой прием изменил границы их возможностей. Не думайте, что люди, которые писали правила, глупые или злонамеренные. Оба правила были введены по очень веской на момент их появления причине, Но мир меняется, технологии тоже, как и ограничения и среда. Я часто называю такие правила организационными шрамами. Если правило кажется глупым, оно может действительно оказаться таковым, и вам нужно понять, кто может изменить его. Кто-то точно может. Это же не закон природы. Закон Сарбинза-Оксли вступил в силу в 2002 году вскоре после катастрофических скандалов с Enron, WorldCom и Tyco International. Он суров. Если SEO или коммерческий директор компании сознательно подает ложные данные ведомственным аудиторам, его могут оштрафовать на сумму до 5 миллионов долларов и посадить в тюрьму на срок до 20 лет. Это не шутки. Каждая публичная или международная компания должна быть зарегистрирована в комиссии по ценным бумагам и биржам США, и любая бухгалтерская фирма, поставляющая такой компании услуги, обязана соблюдать закон Сарбенза-Оксли. Каждый год все эти компании должны нанимать внешних специалистов, чтобы провести аудит их денежных средств и систем внутреннего контроля. Аудит оценивает доступность финансовых данных, безопасность, управления изменениями и поддержку данных. Это довольно тщательное исследование. Моя коллега Ким Антелла несколько лет назад работала в крупной международной промышленной компании. Та производила устройства, которые позволяют удерживать авиатехнику в воздухе. Важное дело. Ее группа полностью следовала скрам. И без ее ведома группа аудиторов провела у них проверку. Аудиторы затащили ее навстречу и сообщили, что она категорически не выполняет своих обязательств. Команда не делала то, и это нужно было использовать средства урегулирования, объемные документы бизнес-требований отсутствовали. «Вы правы», — сказала она, — «у меня этого нет, но я могу доказать, что мы на самом деле делаем больше, чем вы просите и куда более эффективно». Оказалось, закон Сарбинза-Оксли не говорит прямо о том, как вы будете доказывать, что у вас есть адекватные средства внутреннего регулирования. Он только поясняет, что у вас должны быть документальные подтверждения вашей работы. Она попросила их сделать шаг назад и обратиться к смыслу инструментов регулирования и тому, почему они существуют. Затем она рассказала, как ее команда справляется с этими задачами. У нас нет документов с бизнес-требованиями, которые вы ищете, это правда. Но у нас есть владелец продукта, который втягивает задачи в спринт каждые две недели. Это подтверждено в требованиях. Вы можете увидеть в нашем бэклоге продукта, кто написал код, кто его проверил, кто сделал запрос на слияние ветвей разработки проектного задания в основную ветвь разработки проекта, кто подтвердил этот запрос. «Вы видите все тесты. Вы можете изучить всю документацию». Она указала, что скрам более прозрачен и дает больше данных о том, что происходит сейчас и уже произошло, чем требует традиционный аудит. «Вы правы», — сказал аудитор. «Гибкий процесс — это лучший путь в сравнении с традиционным». Она думала, что на этом все закончится. Но потом пришел директор по информационным технологиям всего чудовищного конгломерата и попросил ее руководить сессиями для лидеров по всей компании, чтобы показать, как сделать то, что она сделала. «Старые правила нам больше не подходят», — сказал он группе. «Что нам сделать, чтобы улучшить ситуацию?» Да, я знаю, что есть правила, с которыми ничего не поделаешь. Возможно, политика компании распространена на все бизнес-подразделения, и вы ее не измените. Я понимаю это. Но, по крайней мере, исследуйте границы. Возможно, то, что казалось неподвижным монолитом, способно упасть от легкого давления. Вот еще один пример. Много лет назад в компании «Сименс» сотрудники были завалены горами документов и отчетов, которые им нужно было писать. И никто, совсем никто не мог это изменить. Поэтому в качестве эксперимента команды стали набирать бессмысленные тексты примерно в середине документов и оставляли номер телефона, на который нужно позвонить, если у кого-то возникнут проблемы. Если никто не звонил в течение шести недель, они прекращали работу над документом или отчетом. Согласно правилам, они должны были продолжать, и сотрудники бездумно следовали им. Виноватыми оказались правила, не люди. Это безумие почти в духе Франца Кавки. «Вынуждайте правила бороться за жизнь. Люди заслуживают этого». Все сценарии, упомянутые выше, очевидно безумны. И самое сумасшедшее для меня то, что люди в подобных ситуациях привыкают к безумию и перестают его замечать. К сожалению, такое случается слишком часто. Уверен, что и вам такие люди кажутся безумными. Но я готов поставить хорошую сумму на то, что в вашей организации, если разобрать всю ее работу, найдется достаточно вещей, напоминающих об этом уровне безумия. Верный знак этого — подобные высказывания. «Здесь просто все так работает». «Это никогда не изменится». «Я знаю, это кажется безумием, но...» Если люди и места выглядят так, будто они в какой-то путанице, то в большинстве случаев так и есть. Человеческие существа являются непревзойденными в адаптации к чему угодно и оправдании чего угодно. Так мы выживаем, так мы действуем. Мы оказываемся в невероятных ситуациях и адаптируем свое сознание, чтобы выжить. И, уверяю, вы не уникумы. Люди в основании иерархии ничем не отличаются от людей на ее вершине. Все мы ее заложники. Нам нужно выстраивать защитные сооружения вокруг команд, говорить им, зачем существуют правила, что они значат, почему они есть, позволять им ставить правила под сомнение, если они больше не имеют значения и не обеспечивают нужного результата. Вы думаете, что люди на вершине, у которых слишком много работы и слишком мало времени на ее выполнение хотят, чтобы все обстояло так? Они говорят себе, что просто действуют под давлением неких сил. Все одинаково, что в банке, что в коммунальной компании, что в промышленном гиганте. Люди, от которых все ожидают решения проблем, на самом деле такие же продукты системы, как и все остальные. Зачастую они считают, что им остается только покоряться поворотом судьбы, в основном потому, что они знают, какое давление на них оказывается. В сообществах реабилитации зависимых говорят, что первый шаг – признать наличие проблемы. Возможно, это правда, но знакомые мне люди из мира бизнеса, как правило, хорошо знают о том, что у них есть проблема. Они не могут доделать дело. У них токсичное, дурное или несовершенное рабочее место. И пока это не изменится, все будет становиться только хуже. Для меня первый шаг сказать – конечно, у меня проблема. Но я могу ее исправить. Я в силах изменить ситуацию. Я могу что-то сделать иначе. Так больше не должно быть. И правда не должно. Даже большие компании могут меняться, причем быстро. Почему? Потому что организации, как и люди, явления, возникающие в сложных адаптивных системах. Вы не можете познать целую систему, изучая ее части. Неудивительно, что это верно и на уровне личности, и на уровне общества. Все мы продукты не отдельных частей системы, а их взаимодействия. На уровне личности есть разница между мозгом и разумом или сознанием. В мозге нет отдельного места для вашего «я». Оно не сидит в лобной доле, рассылая запросы во все другие его участки. Ни одна часть мозга не управляет всеми остальными, когда вам нужно сказать что-то или решить сложную физическую задачу, чтобы поймать мяч. Все эти системы связаны сложными и зачастую раздражающими путями. И ваше «я» — продукт всех этих частей во взаимодействии друг с другом. Оно появляется из множества ваших сущностей. Вы — В прямом смысле балансируете на острие ножа из нейронов и электрических импульсов, которые связывают мозг и тело. Перегрузите одно из двух, измените поток электричества, и ваша личность изменится. Это может произойти из-за удара по голове, упражнения, глубокой медитации, влюбленности, страха или любого чувства, которое возникало слишком часто или слишком сильно захватывало вас. Каждый день вы просыпаетесь другим человеком. Разные части вашего мозга тестируют связи и силу потока. Ни одна из них не обладает интеллектом, который можно как-то определить, но результат этих связей превышает сумму частностей. И ваше «я» пробуждается ото сна. Идея о том, что ваша сущность постоянно – иллюзия. Однако мы верим в нее, поскольку признать непостоянность собственного существования, по меньшей мере, некомфортно. Все это подходит и для организаций. Множество отдельных личностей собираются вместе каждый день и за счет своих взаимоотношений решают, какой будет компания сегодня. Они привыкают к набору правил, согласно которым нужно общаться и принимать решения. И каждый день компания создается заново. Это решение, а не неизбежность. Почему всё время не может быть временем шторма? Доктор Отто Шармер, профессор школы управления Слоуна при Массачусетском технологическом институте, выдвинул теорию. Суть её в том, что каждый испытывает страх. Он управляет всеми нами и контролирует нас. Все исследования показывают, когда люди напуганы, они не слишком изобретательны. Они возвращаются к старым шаблонам. Шармер называет этот процесс загрузкой, привычным мышлением. Работая в мире быстрых изменений, которые мы не можем понять, мы загружаем прошлое поведение, даже если оно явно непродуктивно, а то и контрпродуктивно в текущей обстановке. Но мы защищаем эти шаблоны до самой смерти. Мы ложимся на баррикады и говорим «но пасаран». Если мы не можем контролировать изменения в мире, то по крайней мере способны контролировать перемены в себе. и обрекаем себя на свалку истории. Шармер утверждает, чтобы преодолеть этот страх, нам нужно услышать три голоса, которые ведут беседу внутри нас. Голос рассудка. Первый голос — голос рассудка. Он оценивает новую информацию с точки зрения нашего мировоззрения. Релевантные факты или данные не убедят нас, Нам нужно подтверждение того, во что мы уже верим. Политологи наблюдали это в исследованиях полярной политической динамики, которая сейчас отмечается в разных частях света. Неважно, что происходит, все рассматривается через призму партийной принадлежности. Все слова и дела лишь укрепляют позиции, которых человек придерживался ранее. Существуют только две стороны – наша и неправильная. Мир становится черно-белым. Такой тип предвзятости восприятия, недостаточной способности к критическому мышлению происходит со всеми нами в каких-то аспектах жизни. Главное здесь понимать, что это происходит, и не только с теми, с кем вы не согласны, но и с вами. Если вы лидер в своей организации, вам нужно признать, что это наблюдается и в ней. Это может ограничивать ее способность к росту и развитию, восприятию нового. или активно противодействовать изменениям, которые вы пытаетесь внедрить. Простое признание этого явления может быть мощным инструментом его преодоления. Часто наш страх возникает из-за того, что мы пытаемся защитить. У одной компании, с которой я работал, была легендарная репутация высококлассного разработчика. Когда мы пытались ввести в ней скрам, то столкнулись с сильнейшим противодействием менеджеров среднего звена, воплощавших собой голос рассудка. Они лихорадочно трудились, чтобы не допустить изменений, маневрировали за спинами вышестоящих, чтобы саботировать трансформацию, к которой стремилась компания. Они совсем соглашались на совещаниях, но находили пути сопротивляться и сводить на нет все инициативы. Сначала моя реакция была отражением их реакции на меня. Я подумал, что они подлые идиоты. Но если вам приятно смотреть на людей сверху вниз, это ничего не решает, даже когда вы правы. А я был прав. Они оказались неандертальцами. Они хотели погубить компанию, и только я мог ее спасти. Конечно, на самом деле я категорически ошибался. Они защищали то, чему посвятили свою профессиональную жизнь. Менеджмент среднего звена владеет культурой компании. Он воплощает ее. Менеджеры расценили скрам как угрозу их культуре, благоденствию их самих и компании. Они помогали создавать и поддерживать культуру превосходства, которой гордились. А мне пришлось показать им, убедить их не только в том, что им нужно изменить свои идеалы, но и в том, что новые способы работы сделают их самих лучше. Мне пришлось доказать им, что они могут достигать лучшего качества быстрее. Что скрам позволит им полнее ощутить то, что они уже чувствовали так сильно. Голос цинизма. Согласно теории Шармера, второй голос — голос цинизма. Я работал журналистом 20 лет. Цинизм был моим основным видом деятельности. Я обозревал военный сектор во время боевых действий. Там такой подход был более чем уместен. Недоверие к вранью, которым нас кормили, здоровая реакция — это то, что вам нужно от журналиста. Для организации, правда, цинизм смертелен. Однако в компании, испытывающей трудности, его легко понять. Руководство говорит одно, а делает другое То внедрит какую-то причуду, то устроит дурную реорганизацию Еще одну серебряную пулю, которая подарит им чувство облегчения, но ухудшит работу большинства сотрудников Есть одна крупная компания, один из самых узнаваемых брендов на планете И как большинство крупных организаций, она столкнулась с быстро меняющимся миром и обнаружила, что ничего не может сделать. Все загружены, но не выпускают новые продукты на рынок, не доводят до готовности. Конкуренты начинают отбирать долю компании, новые инноваторы не позволяют себя купить. Компания не успевает за целыми новыми категориями, а когда она приобретает стартапы, то как будто нарочно уничтожает в них то, ради чего их изначально купили. Примерно год назад SEO решил, что компания станет гибкой. Вся целиком. Упрочит позиции сотрудников. Передаст процесс принятия решения командам, людям, которые ближе всего к рынку. Примет инновации, культуру быстрых неудач, быстрого обучения и ценности всего этого. перестроит подразделение Сео даже внес это в ежегодный отчет. Он был настроен крайне серьезно. Или так казалось, пока не удалось поговорить с людьми на несколько уровней ниже в иерархии. Они цинично говорили мне, «Неважно, что сказал Сео. Менеджеры среднего звена не станут это делать. Они не позволят командам самим принимать решения, разрушать подразделения или делать еще что-то по agile принципам. Тогда они не в первый раз посещали тренинги, сессии и конференции, не в первый раз получали электронные письма с обратной связью. Раз такое уже было и ничего не изменилось, с чего бы верить, что в этот раз будет иначе? Этот цинизм нужен, чтобы защищать людей от надежды, которую позже отнимут. Она отдаляет человека от происходящего, позволяет избежать боли, когда что-то не получается. Это естественный инстинкт. И он губит инициативу, ломает браки и компании. Это механизм выживания, который ведет к предательству своих эмоций. Вот что я им посоветовал. Распечатайте заявление Сео. И когда менеджер или программный директор или любой другой человек будет останавливать ваши попытки измениться только потому, что сам этому сопротивляется, используя власть, настаивая, что вам нужно работать над 15 первоочередными задачами, покажите ему этот листок. Спросите его, правда ли, что Сео лжец? Если он продолжит упираться, идите к его руководителю и руководителю руководителя и так до тех пор, пока не дойдете до офиса SEO и не зададите ему вопрос прямо. «Но я не думаю, что вам придется идти так далеко. Ведь если SEO настроен серьезно, и вы увидели, что менеджер отказывается принимать новую программу действий, вскоре вы обнаружите, что превентивные меры будут приняты уровнем выше или еще выше. А если нет, вы точно знаете, что компания не относится к изменениям серьезно». Любопытно то, что это сработало. Правда, медленно. Трансформация еще не завершена. Но команда за командой, офис за офисом, по спринту за раз они проводят настоящие изменения. Это требует дисциплины, фокуса, выполнения обязательств. Но этого можно добиться. Голос страха. Последний голос, с которым придется иметь дело согласно классификации Шармера — голос страха, с которого я и начал эту главу. Подумайте о своей работе сейчас. о самом важном проекте. Нашепчу вам всего несколько вопросов на ухо. Что, если я потерплю неудачу? Что мой руководитель подумает обо мне? А команда? Что подумает обо мне семья, когда меня уволят? Что скажет мой отец? Это страх. Настоящий страх. Он живет во всех нас в том маленьком миндалевидном теле, уютно устроившемся в самом центре нашего мозга, в любой момент готовый вынудить нас бросить все разумные мысли и бежать или драться. Он заставляет нас просыпаться посреди ночи в холодном поту. Но если мы хотим создать что-то новое, помочь направить других на неизведанные территории, создать отличную команду или компанию, мы должны признать страх и позволить ему уйти. «Нам нужно комфортно себя ощущать в неопределенности и изменениях, принимая решения на основании неполной информации. Глядя в туман будущего и говоря другим, я вижу это реально, и мы можем добиться этого вместе». Эдвардс Деминг научил японцев концепции постоянного улучшения после Второй мировой войны. В поздние годы он глубоко заинтересовался состоянием бизнеса в Америке. И в 1980-х выпустил книгу «Выход из кризиса», когда понял, что американская промышленность столкнулась с экзистенциальным кризисом, как Япония после войны. Он разработал список из 14 правил, которые компании нужно соблюдать, например, улучшайте каждый процесс. Улучшайте постоянно, сегодня и всегда все процессы и учредите лидерство. Я особенно хочу обратить внимание на номер восемь – «Изгоняйте страхи». По словам Деминга, там, где есть страх, будут неверные числа. Питер Друкер сформулировал эту мысль иначе. По его мнению, современная бихевиористская психология показала, что большой страх принуждает к действию, а малые вызывают только негодование и сопротивление, убивая мотивацию. Я мог бы привести много других цитат о психологической безопасности, доверии и создании великих организаций. Но правда в том, что страх – убийца разума. Для вас, вашей команды, вашей компании. И именно поэтому шторм не вечен. Люди боятся необходимых изменений. Они опасаются разрушения их отрасли и всей планеты. Это совершенно рациональный страх, честно говоря. Но он поймает вас и вашу компанию в порочный круг отрицания и репрессий, отношение к людям как к взаимозаменяемым винтикам механизма, к клиентам как к врагам, коллегам как к подлым придворным льстецам. Это поистине безотрадно. Но вам не обязательно жить именно так, и вы знаете об этом. Вы можете проснуться завтра утром и решить в чем-то измениться. Люди — это связь. Недавно я обедал с профессором Икудзира Нанака из университета Хитоцубаси, лидирующей бизнес-школы Японии. Нанака — соавтор работы, в которой в 1986 году впервые был предложен термин «скрам». Он сказал, что ключ к формированию великой организации и миссия великих лидеров — создать среду, в которой происходят инновации. А «среда» — это существует в связях между людьми. Он использовал японское слово «ба», что можно вольно перевести как «контекст, который несет в себе смысл». Это общее пространство между личностями — основа для создания знания. Нанако использовал метафору точек зрения. Когда мы говорим о себе, то используем первое лицо. «Я сделал это», «я почувствовал то», «я есть это», Наше эго, если воспользоваться терминологией Зигмунда Фрейда. О компаниях или группах мы говорим в третьем лице. Они сделали это, это место такое, эта компания ведет себя вот так. А если мы оставляем все это, разбиваем мир на атомы и смотрим на каждый из них отдельно, на уровне индивида как на другой и на уровне организации как на «не наш» все плохо. Мы видим каждое взаимодействие как передачу. Мы говорим о мире, в котором человек человеку волк. Мы смотрим на тех, кто не согласен с нами, как на слуг злой идеологии, поскольку она угрожает нашему существованию. Это игра с нулевой суммой. «Я выиграл, ты проиграл», а любой, кто смотрит на мир иначе – лох. Это философия эгоизма и ограниченности. По словам Нанаки, то, что создает пространство для инновации, движется от «я» и «они» к «мы». Он сказал, что человечество существует в этой связи. Японский иероглиф «кандзи», обозначающий «человечество», и диаграмма двух людей, повернутых друг к другу лицом. Оно существует только в связях между людьми. Если вы в партнерстве, либо член команды, либо работаете вместе, либо руководите сотнями команд, синхронизированных вокруг одной цели, вы создаете не просто сумму частей. Оно обладает идентичностью, личностью, собственной жизнью. Именно поэтому мы радуемся, когда связи создаются, и оплакиваем их, когда они распадаются. Именно поэтому слова «вдова» и «сирота» — одни из самых грустных. А семья, свадьба и рождения одни из самых счастливых. Именно поэтому мы восторжены в начале проектов и скорбим по ним, когда они заканчиваются, когда команда прощается после того, как шторм миновал. Именно поэтому нам тяжело, когда группа расходится, а когда собирается вместе — это одна из наших величайших радостей. Мы существуем только в отношениях. Мы в Scrum Incorporated рассеяны по всему миру. Сейчас у нас есть команды в Японии, Германии, Техасе, Массачусетсе, Великобритании, Австралии, Сингапуре, Мексике. Мы работаем везде. Каждый квартал мы прекращаем работу и слетаемся в один город, чтобы встретиться лично. Мы говорим. Хорошо проводим время. Вместе едим. Не так много работы делается за это время, если честно. Мы встречаемся, чтобы поддерживать связь друг с другом. Чтобы наша «ба» оставалась сильным. Я обычно могу сказать, как давно мы не виделись, потому как часто в нашей беседе в Slack возникают конфликты. Они начинают проявляться примерно через 10 недель после того, как мы встречались последний раз. Работает почти так же точно, как часы. Собираться вместе дорого, как с точки зрения возможностей, так и в плане финансов. Но эта инвестиция возвращается в виде более счастливой и сплоченной команды. Овчинка стоит выделки. Задача лидера убедиться, что эти отношения здоровы, что сообщество сильно, что есть плодородная почва для решения проблем, творчества и инноваций, связи, противоядие от страха. Вывод. Признайте, что безумие — это безумие. Люди, вовлеченные в сумасшедшие ситуации, настолько привыкают к ним, что не могут распознать его. Именно поэтому от людей часто можно услышать «здесь просто все так работает» или «это никогда не изменится» или «я знаю, это кажется безумием, но...» Борьба с безумцами — игра с нулевой суммой. Если безумие выиграет, вы проиграли. Правила должны сражаться за жизнь. Правила, придуманные по причине, очень веские на момент их появления. Но времена, технологии, и среда меняются. Если правило кажется глупым, оно может и правда быть глупым, и вы должны определить, кто изменит его. Кто-то на это способен. Правило — не закон природы. Используйте время шторма. У вас есть возможность работать размеренно и сосредоточенно все время. Люди боятся вносить необходимые изменения, это рациональный страх, но он поймает вас и вашу компанию в порочный круг отрицания и репрессий. Вы можете проснуться завтра утром и решить измениться в чем-то. Найдите свое «ба». Это общее пространство между людьми – основа для создания знания. Если вы в партнерстве, либо член команды, либо работаете вместе, либо руководите сотнями команд, синхронизированных вокруг одной цели, вы создаете не просто сумму частей. Задача лидера убедиться в том, что эти отношения здоровы, что сообщество сильно и есть плодородная почва для решения проблем, творчества и инноваций, связи, противоядие от страха. Бэклог. Первое. Подумайте о каждом из голосов в классификации страха Отто Шармера. Голос рассудка. Когда мы оцениваем новую информацию сквозь призму своего мировоззрения, актуальные факты или данные не могут изменить нашего мнения. На самом деле мы ищем подтверждение тому, во что уже верим. Голос цинизма. Талика цинизма иногда полезна, но если его слишком много, то он может убить компанию. Цинники всегда против нового. Неважно, хороши изменения или плохи. циник видит в них только плацебо, которое позволит другим чувствовать себя хорошо, но ухудшит его работу. Голос страха. Подумайте сейчас о своей работе в вашем самом важном проекте. Вот несколько вопросов. Что, если я потерплю неудачу? Что мой руководитель подумает обо мне? А команда? Что подумает обо мне семья, когда меня уволят? Второе. Какой голос или голоса лучше всего описывают вас и ваш образ мыслей? Что вы можете сделать, чтобы исправить это? Третье. Какие правила или ситуации вы принимали как нормальные, хотя на самом деле они безумны? С какими правилами или ситуациями вы боролись? Почему первый список длиннее второго? Каковы ваши связи с людьми, с которыми вы работаете? Сделайте что-то, чтобы упрочить эти связи.